Глава семнадцатая. Доктор продолжает свой рассказ. Последний переезд в Челнаке. Этот последний пятый переезд окончился не так благополучно, как прежние. Во-первых, наша скорлупка была страшно перегружена. Пятеро взрослых мужчин, да при том трое из них, Треллани, Редруд и Капитан, ростом выше шести футов, это уже не так мало. Прибавьте порох, свинину, мешки с сухарями.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 в открытое море, через тот проход, по которому утром вошла в пролив наша шхуна. Перегруженный наш ялик могла перевернуть даже легчайшее рябь отлива. Но хуже всего было то, что течение относило нас в сторону и не давало пристать к берегу, за мысом, там, где я приставал раньше. Если бы мы не справились с течением, мы достигли бы берега как раз возле двух шлюпок, где каждую минуту могли появиться пираты. «Я не в силах править на челнок, сэр», — сказал я капитану. Я сидел за рулем, а капитан и Редруд, не успевшие еще устать, гребли. «Течение относит нас. Нельзя ли приналечь на весла?» «Если мы приналяжем, нас зальет», — сказал капитан. «Постарайтесь, пожалуйста, и держите прямо против течения. Постарайтесь, сэр, прошу вас».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 Мы все безмолвно условились обращаться с ним так, как будто он с самого начала был заодно с нами. И вдруг капитан произнес изменившимся голосом «Пушка!» «Я уже думал об этом», — сказал я, полагая, что он говорит о возможности бомбардировать наш форт из пушки. «Им никогда не удастся свести пушку на берег».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 но как назло теперь он был повернут к испаньоле бортом и представлял превосходную мишень. Я не мог не только видеть, но и слышать, как краснокожий негодяй Израиль Хенц с грохотом катил по палубе ядро. Кто у нас лучший стрелок? спросил капитан. Мистер Трелло, не без сомнения, ответил я. Мистер Трелло не застрелит я одного из разбойников, если можно Хенца, сказал капитан.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 Пираты тем временем повернули пушку на вертлюге, и Хэнс, стоявший с прибойником у жерла, был отличной целью. Однако нам не повезло. В то время как Трелло не стрелял, Хэнс нагнулся, и пуля просвистела над ним и попала в одного из матросов. Раненый закричал, и крик его подхватили не только те, кто был вместе с ним на корабле. Множество голосов ответило ему «С берега».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 Готов, крикнул Сквайер. Стой! Как эхо отозвался капитан. Они и Редруд так сильно стали табанить веслами, что корма погрузилась в воду. Грянул пушечный выстрел, тот самый, который услышал Джим. Выстрел Сквайера до него не донесся. Мы не заметили, куда ударило ядро. Я полагаю, что оно просвистело над нашими головами и что ветер поднятый им был причиной нашего несчастья. Как бы то ни было. но тотчас же после выстрела наш ялик зачерпнул кормой воду и начал медленно погружаться. Глубина была небольшая, всего фута три. Мы с капитаном благополучно встали на дно друг против друга. Остальные трое окунулись с головой и вынырнули, фыркая и отдуваясь. В сущности, мы отделались дёшево. Жизни никто не лишился и все благополучно добрались до берега. Но запасы наши остались на дне, и что хуже всего из пяти ружей. не подмокли только два. Мое ружье я, погружаясь в воду, инстинктивно поднял над головой, а ружье капитана, человека опытного, висело у него за спиной замком к верху. Оно тоже осталось сухим. Три остальных ружья нырнули вместе с Яликом. В лесу уже совсем неподалеку слышны были голоса, а смогли отрезать от чистоколок. Кроме того, мы сомневались, удержатся ли Хантер и Джойс. Если на них нападет полдюжины пиратов, Хантер человек твердый, а за Джойсом мы опасались. Он услужливый и вежливый слуга, и он отлично чистит щеткой платье, но для войны совершенно непригоден. С тревоженными мы добрались до берега вброд, бросив на произвол судьбы наш бедный ялик, в котором находилось почти половина всего нашего пороха и всей нашей провизии.